Род имен существительных. Имена существительные принадлежат к одному из трех родов. Имена существительные мужского рода. Картофель, путь, рельс, рояль, дядя. Имена существительные женского рода. Молодежь, мышь, простыня, фамилия. Имена существительные среднего рода. Впечатление, повидло, полотенце, яблоко. Например, белый рояль, серая мышь, яблочное повидло. Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. Среди имен существительных есть такие, которые имеют форму только множественного числа. Например, первое. Название орудий труда и инструментов. Тиски, грабли, плоскогубцы. Второе. Название игр. Горелки, жмурки, прятки. Третье. Название веществ. Опилки, дрожжи, чернила. Четвертое. Название парных предметов. Ворота, ножницы, очки. На карте можно найти географические названия, существительные, которые имеют форму только множественного числа. Новоселки, калмы, озеры и так далее. Эти слова пишутся с заглавной буквы, так как это географические названия. Имена существительные, которые имеют только форму единственного числа. Среди имен существительных есть такие, которые имеют форму только единственного числа. Например, первое. Название групп людей. Студенчество, учительство, человечество, молодёжь. Второе. Название веществ. Бензин, керосин, железо, молоко. Третье. Название качеств действий. Синева, бегство, злоба, засуха. Запомни словарные слова. Молодёжь, каучук, фарфор. Цемент, щавель, свекла, силос, хлопок, простор, ширь, даль, приволье, раздолье, необъятный, неохватный.